Глава 30. Разговор и сам по себе был очень тяжелый, но к концу беседы барон вовсе повел себя очень странно. Он как будто опасался чего-то и с мучительным затруднением подбирал слова. Я очень быстро поняла, что это затруднение не связано с погибшей девочкой, но совершенно не понимала, чего он опасается. Барон не отпускал меня из комнаты, но все не мог набраться храбрости и что-то спросить или сказать. Между тем время бежало, а мы все еще перебрасывались какими-то бессмысленными фразами и сведениями. Выглядело это примерно так: «А Нина, значит тебе понравилась? Да, господин барон. Она трудолюбивая и спокойная женщина. Это хорошо. Потом следовала длинная пауза и новый вопрос: значит, если бы Нина вернулась, тебе было бы легче? Или ты хочешь другую служанку? Мне все равно какую. Была бы честная и трудолюбивая. Эти незначительные, ни к чему не ведущие клочки беседы уже несколько напрягали меня. Но когда я попыталась сослаться на дела и уйти, барон возразил. Обижать его я не хотела ни в коем случае, но просто не понимала, чем эта нерешительность вызвана, откуда странная заминка в довольно серьезном разговоре. Наконец я потеряла терпение и прямо спросила. «Господин барон, я вижу, что вы хотите поговорить о чем-то важном. Важном и, похоже, сильно неприятном». «Так, может быть, не стоит откладывать эту беседу?» Барон секунду молчал, потом резко и шумно выдохнул, перекрестился и пробормотал что-то вроде «Прости меня, Господи». После этого он наконец-то заговорил о том, что его волновало. «Скажи мне, девочка, был ли мой сын с тобой настоящим мужчиной?» На некоторое время я впала в ступор, совершенно не понимая его вопроса. Потом все же сообразила. Тема, безусловно, была довольно деликатная, но, немного подумав, я решила, что старик имеет право знать. «Правильно ли я поняла вас, господин барон? Вы спрашиваете о том, способен ли ваш сын исполнить супружеский долг?» «Да», — шумно выдохнул барон. «Он не способен на это». Пауза была долгой. Похоже, барон догадывался, но не знал точно, и сейчас обдумывал мой ответ. Наконец тихо спросил. «Что ты будешь делать с этими сведениями, Клэр?» Я недоуменно пожала плечами, совершенно не понимая, о чем он спрашивает. «В каком смысле что буду делать? А что вообще можно сделать с таким знанием?» Именно так я и ответила барону. После этого он повел себя еще более странно. Торопливо напомнил мне о том, что у меня сегодня много дел и практически выставил из комнаты. Я слегка недоумевала, но решила, что одиночество и плохое зрение сыграли с ним дурную шутку. Как ни печально, но кажется, барон слегка сумасшедший. Жаль, мне он казался единственным нормальным человеком в этой семейке. Решив, что мне необходимо больше сведений о законах этого мира, я поняла простую вещь. Пока я сижу здесь, поместье, никаких сведений я не получу. Просто нет кого. Тратить деньги на прислугу не стоит, зато у меня появился повод сходить в город. Посчитав дни, решив, что лучший вариант – это встреча с Санной воскресенье, я отправилась на рынок. Эта вылазка представлялась мне весьма важной. Если раньше я появлялась там в качестве жительницы монастыря, то сейчас мой социальный статус стал значительно выше. Теперь я не нищая дворянка, а целая баронета. Может быть, для баронских семейств я и не являюсь сколь-либо важной фигурой, но их всего несколько человек. А вот для всех остальных жителей я высокородная дворянка. По крайней мере, они будут со мной относительно вежливы. Была еще одна важная вещь, которая меня волновала. Я здесь уже полгода, но до сих пор не знаю, как выгляжу. В монастыре не было ни одного зеркала. В баронском доме тоже, во всяком случае, в комнате, где я жила. Да и у цвекрови на виду ничего похожего не наблюдалось. Спрашивать я не рискнула, но знать хотелось. Я рассматривала себя несколько раз в глубоких мисках с водой, но слишком уж слабое отражение не давало нормально разглядеть себя. Есть шанс, что в городе мне попадется на глаза зеркало. Пока же я знала только, что я тощий и темноволосая. Одежду в город я подбирала очень тщательно, понимая, что мне придется провести на улице долгое время. Перерыла наконец-то весь сундук с так называемым приданым. Постирала и заштопала довольно грубые шерстяные чулки, нашла потертую суконную накидку, больше всего напоминающую очень длинную закрывающую бедра пелерину. Она оказалась тяжелой и, как я заподозрила, не слишком теплой. Но выбора у меня все равно не было. Больше всего смущало меня то, что не было ни трусов, ни пресловутых, ненавидимых всеми попаданками, панталон. Гулять с голым задом представлялось мне не только нелепым, но и небезопасным для здоровья. На улице уже изрядно подмораживало, так что два дня я была занята тем, что шила себе некое подобие шорт. Как выглядят они в реале, я представляла не слишком хорошо, потому первую заготовку, сделанную из какой-то ветхой тряпки, безнадежно испортила. Однако я точно знала, что хочу получить на выходе, и помнила про существование «Ластовицы». Так что через два дня мучений, бесконечного шитья и распарываний я получила весьма нелепую конструкцию длиной до середины бедра, которой и пришила чулки. Это даже отдаленно не напоминало нормальные колготки, но по крайней мере мне не придется перевязывать чулки кожаными ремнями под коленками, да и попа хоть как-то прикрыта. В Воскресенье приготовила на завтра кашу, велела Агапе покормить баронессу и, собравшись, отправилась в город, прихватив с собой корзину. Покупать кроме хлеба я ничего не собиралась, но с такими корзинами ходили все женщины, идущие за товарами. На дно корзины под чистое полотенце я положила кнут, так будет надежнее. Добираться пришлось почти час. Мимо меня по дороге проехало несколько груженных телег. Селяне торопились на базар. Каждый из них непременно здоровался со мной, хотя я не узнавала в лицо ни одного. И я даже не была уверена, что это крестьяне из моей деревни. Тем не менее, эти приветствия подтверждали, что я принадлежу к числу избранных в этом мире, хотя и занимаю в их иерархии одну из нижних ступеней. Рынок уже шумел, но сестры Анны с хлебом еще не было. И я неторопливо пошла по рядам, прицениваясь к тому, что вижу. Здесь на базаре, к моему удивлению, меня тоже многие узнавали, потому на мои вопросы отвечали довольно вежливо. Я брела по рядам, запоминая цены на продукты, живность, вещи и домотканное полотно, на глиняную посуду и медные противни. В людской толчье, которая становилась все гуще, я чувствовала себя лучше и увереннее, чем в монастыре. Здесь я была почти обычной покупательницей из привилегированного сословия. И в данный момент рядом не было никого, кому я должна подчиняться. Ни моих родителей, которые выкинули меня из своей жизни, ни матери-настоятельницы, которая упивалась своей власти и унижала людей просто потому, что не боялась наказания, ни моего мужа, который в моих глазах был хуже бешеной собаки. В какой-то момент я поймала себя на том, что первый раз за все время попаданства я улыбаюсь просто так. Просто потому, что мороз легкий, а день солнечный. Потому что нет постоянного опасения пакости или удара от свекрови, потому что неприятная агапа не подсматривает за мной из-под тяжка, думая, что я не вижу. Только сейчас до меня начало доходить, под каким чудовищным прессингом я находилась все это время. Даже в баронском доме временно, перехватив власть, я не чувствовала себя так спокойно, как здесь, среди совершенно чужих людей. Этот поход на рынок стал для меня маленьким глотком свободы.